Когда будете совершать своё автомобильное путешествие, обязательно заезжайте ко мне в Кивист. Будем там ловить рыбу. И он показал руками, какого размера рыбы водятся в Кивисте, то есть, как всякий рыболов, он расставив руку на сколько мог широко. Рыбы выходили чуть меньше кошелёта, но всё-таки значительно больше акулы.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 Мы знали они из детства, чуть ли не по выпускам, в которых описывались похождения знаменитых сыщиков – Ната Пинкертона и Ника Картера. Вдруг Хемингуэй сказал, «Вы знаете, у меня как раз сидит мой тесть. Он знаком с начальником Син-Синга. Может быть, он устроит вам посещение этой тюрьмы?» Из соседней комнаты он вывел опрятного стаичка, а тонкую шею которого охватывал очень высокий старомодный крахмальный воротник. В старику изложили наши желания, на что он в ответ неторопливо пожевал губами, а потом неопределённо сказал, что постарается это устроить. И мы вернулись к прежнему разговору о рыбной ловле, о путешествиях,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 Однако уже через день выяснилось, что американцы совсем не болтуны. Мы получили два письма. Одно было адресовано нам. Тест Хемингуэя учтиво сообщал в нём, что он уже переговорил с начальником тюрьмы мистером Люисом Люисом и что мы можем в любой день смотреться в ксинг.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 Предложил нам однажды поехать на пароходе фруктовой компании на Кубу, Ямайку и в Колумбию. Он сказал, что поехать можно будет бесплатно, да ещё мы будем сидеть за одним столом с капитаном. Больших полчисти на море не воздают. Конечно, мы согласились. Очень хорошо сказал наш приятель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 А наконец из города Сан-Антонио, Техас, мы послали напоминающую телеграмму и быстро получили ответ. Он был даже немножко обидчивым. Ваш тропический рейс давно устроен. Мы так и не совершили этого тропического рейса, не было времени. Но в воспоминание об американской точности